Второе. Впервые Акуджава посетил Польшу в августе 64 года. В группе было восемь человек. В одном вагоне философ Валентин Асмус с женой, режиссер Наталья Сац и историк литературы Евгения Таратута. В другом Акуджава, прозаики Георгий Владимиров, Борис Балтер и критик Владимир Огнев. Билеты оказались в разное купе. Владимиров с Балтером, Акуджава с Огневым. Попытались уговорить соседей поменять, чтобы ехать вчетвером, соседи попались капризные. Так попарные доехали. На перроне 20 августа их встречали молодые польские поэты и критики. Акуджаву Куджаву хорошо знали. За год до визита вышла большая статья Огнева о нем, с любительской же огневской фотографией. Всех поселили в отеле «Полония» напротив сталинской высотки, выстроенной в пятьдесят первом году. На следующее утро Акуджаве устроили студийную запись, одновременно снятую телевидением. Оно-то едва и не испортило все дело, потому что постоянно лопались осветительные приборы. Огнев больше всего опасался, что лопнет терпение Акуджавы, но после каждого взрыва он стоически начинал сначала. Наконец записали десяток песен и отправились в клуб «Диэканка» на Краковском предместе. Молодежное музыкальное кафе при Варшавской консерватории. Любимое место сбора музыкантов, актеров. Акуджаву с Согневому садили за стол с 37-летним Збигневым Цибульским, любимым актером Вайды. Спустя два с небольшим года Цибульский погибнет, под колесами поезда, пытаясь на ходу вскочить в вагон. Тогда, в 64 он был душой польской богемы хотя последние его работы не имели такого успеха, как «Пепел алмаз». Рядом с ним сидела Эва демарчик знаменитая контральта, звезда польского шансона. У них был роман, которого они не скрывали. А Куджаву долго уговаривали спеть. Он устал еще на записи, но все были так восторжены и дружелюбны, что он не счел возможным обидеть хозяев. Принесли гитару, он перестроил ее по-своему, и, взойдя на невысокую эстраду, хмуро запел. Начал с песни о голубом шарике, продолжил московским трамваем, потом спел «Вы слышите, грохочут сапоги», «Арбат», уже вернувшись за столик на бис бумажного солдата, вызвавшего наибольший восторг. Подвыпивший Цибульский предложил всем отправиться в полонию. Продолжили застолье в номере Огнева, но скоро Куджава извинился и ушел. «Я устал». На Цибульске до четырех утра пил с и Ева Демарчик тоже спала в кресле. На следующий день был прием у пожилого польского классика Ярослава Ивашкевича, руководителя Союза писателей Польши. Ивашкевич в молодости эстет, поэт, сюрреалист. В зрелости автор блистательных исторических романов ничем не напоминал литературного чиновника. Тут же родился анекдот, впоследствии широко известный в России. Ивашкевич рассказал, как Сурков во время своего визита отчитывал польских писателей как школьников за отход от партийной линии. После этого грубого разноса Сурков в главе советской делегации прошествовал на торжественный обед и уже иным дружеским тоном поинтересовался у Ивашкевича. «Ярослав, где у вас тут по-большому?» Тот широким жестом обвел зал. «Вам везде!» После недели в Варшаве вся восьмерка отправилась на горный курорт Губаловка. Ведь 27 августа Акуджава дал небольшой концерт в местном кафе. Здесь его пришлось уговаривать особенно долго. По предположению Огнева Акуджава отказывался петь всего в двух случаях когда приносили плохую гитару или когда в обществе оказывался подозрительный человек. На этой трассе им встретился отдыхавший здесь Максим Штраух, артист, прославившийся исполнением роли Ленина в фильмах Сергея Юткевича и действительно очень похожий на вождя. Не то чтобы Акуджава испытывал к нему неприязнь, но чувствовал себя скованно и согласился петь только когда Штраух ушел. Из Польши поехали в Словакию в Татры, где Балтер, Вадимов, Огнев, Акуджава остановились в крошечной гостинице с торжественным названием «Гранд-отель Прага». Им отвели комнату двести ю на втором этаже двухместную с единственной двуспальной кроватью и узким диванчиком до стены. Огнев предложил тянуть жребий. Кому спать на кровати, кому на диване, кому на полу? Балтер рявкнул. «Отставить!» Добрейший и скромнейший фронтовик он, подобно Слуцкому, любил игры в субординацию, мерил всех военным опытом погонами. Самому ему, майору, естественно, полагалось кровать, лейтенанту Огневу тоже, а Куджава, рядовой и плохо обученный, да вдобавок сам субтильный из всех, был откомандирован на диван, а Владимова, невзирая на его протест, вложили на пол. Но дует, привыкай, на фронте тоже дуло. На следующий день все вместе отправились в фуникулёре на станцию «Скалистые». Гуляли у озера, видели обсерваторию, фотографировались. На последнем фуникулёре вернулись в гостиницу, хором распевая полночный троллейбус. В Праге четвёрка отказалась от предложенной поездки по ленинским местам, предложив к радости принимающей страны съесть в музей Кавки в пражском гетто, что было исполнено. А Куджава ценил Кавку, хотя предпочитал Гофмана с его праздничной фантазией. Здесь у него состоялся разговор с Евгенией Терратутой, о котором она уже после его смерти вспомнила в мемуарном очерке «Однажды в Праге». «Однажды мы с Булатом оказались вдвоем на скамеечке, остальные ушли на какую-то экскурсию. Булат жадно расспрашивал меня о моих страшных годах, потом расспрашивал о детстве». Таратута, дочь известного анархиста, филолог, историк, была семьей выслана из Москвы в 37 году. Бежала из ссылки два года спустя. Во время войны работала в Академии наук. В 50 году арестованная по обвинению в шпионаже получила 15 лет лагерей. В 54 году была освобождена одной из первых по ходатайству близко знавшего ее Фадеева. А родителях? А особенно его трогали мои рассказы о дружбе с родителями, о моем горе, когда в 34 четвертом году арестовали отца, которого мы так больше не увидели. Рассказывал о своем детстве. Горевал, что родители всегда были заняты своей большой партийной работой, а с ним оставались бабушки, тети. Они очень любили его, и он их любил, но тосковал по матери и по отцу. На каникулах он всегда много ездил, жил в Грузии, Вал в Крыму. Всюду было хорошо, всюду интересно, но родители всегда заняты. Полноценная была жизнь во дворе, на Арбате, где они жили в Москве. Отца перевели на работу на Урал, но он там был постоянно занят. Там же на Урале арестовали отца. В школе, рассказывал Булат, его поставили посреди класса и велели отречься. Ты настоящий пионер, а твой отец враг народа ат сорвался и он заплакал сначала тихо а потом отвернул голову зарыдал никого вокруг не было мы долго молчали я никогда не забуду горе этого отважного человека в чехословакии встретили далеко не так радушно как в польше огнев записал в дневнике мои чешские друзья ждут неких революционных действий я ничего не понимаю булат молчит Ажоры и Балтер шушукаются, ведут себя не то как опытные заговорщики, не то как карьерные дипломаты. Чешские литераторы не собирались останавливаться на полумерах. Балтера все это разозлило. Вдобавок, в ресторане у Барбары четверо оказались свидетелями малоприличной сцены. Парочка занималась оральным сексом прямо в углу, не обращая внимания на публику. Балтер, вспоминая пражские разговоры на обратном пути, ворчал. «Я после этого не верю ни в какую их революцию. Нет, нет, не испортит. это не факт, это пародия на то, о чем мы хотели, и сделаем». Как ни горько это признавать, в споре был прав Балтер. Чешские представления о свободе в самом деле радикально отличались от советских. Чехии мечтали о свободе от а советские шестидесятники нуждались в свободе для. Позднее это расхождение отразилось в строфе, которую Акуджава дописал в прощании с Варшавой». Свобода бить посуду, не спать всю ночь свобода, свобода выбрать поезд и презирать коней. Нас обделила в детстве иронии природа. Есть высшая свобода, и мы идем за ней. Разумеется, оттепили свобода в мировоззрении фронтовика, коммуниста, майора Балтера и большинства других шестидесятников отнюдь не означали море пива и публичного секса. Свобода очень быстро оборачивалась с разгулом скотства, особенно если перед этим людей долго мучили уравниловкой и прямым грабежом. Призрак свободы, который увидели четверо путешественников в социалистической Европе, оказался классическим фантомом, приманкой, орудием мировой энтропии. В отношении Куджавы к этой энтропии пора разобраться.